Голодный дом. Хьяльти, просыпайся. Я не могу открыть глаза, они словно застланы черным туманом, а к конечностям будто привязали гири. Все черно, кроме красной раны на ноге. Чувствую, как к губам поднесли что-то холодное. Вода, боже правый, вода. На лоб положили горячее и мокрое. Хьяльти, ты должен проснуться. Посмотри на меня. Я слышу шепот, моргаю и упираюсь в тревожные глаза, большие и карие, нахмуренные брови. Что это значит, черт возьми, что ты здесь делаешь? Она переспрашивает, и я захожусь в кашле. Из груди вырывается хриплый клекот. Затем повторяю: Что ты здесь делаешь? Тебя ищу. Отвечает она и кладет мне под голову красное и мокрое, спасательный жилет. Начнем с раны. Она гноится. Тебе придется стиснуть зубы. Будет больно. Не в силах вымолвить ни слова. Я смотрю на нее. Совсем девчонка. Сколько ей? 14-15. Худосочная, длинные ноги, как во время их последней встречи. Только теперь еще суровый блеск в глазах. Она сосредоточилась на его ране. Действует быстро и уверенно. Черные локоны падают на нахмуренные брови. Тонкая шея и чеканный подбородок напоминают о ее матери. «Маргарет, малышка», — бормочу я хриплым голосом. «Я думал, ты уплыла на корабле». Она не поднимает глаз, закусила губу. «Нет, я не уплыла на корабле». «А как тебе удалось избежать? Где ты была?» Она косится на меня, ничего не отвечает, продолжая чистить рану. И так сильно давит на нее тряпкой, что я ору от боли. Мне не нужно ничего знать. У маленькой девочки разные пути выживания, когда вокруг нее рушатся общество, и исчезают близкие ей люди. И пути эти нелегкие. Ни один из них ей не хочется обсуждать со старым и грязным мужиком на самом краю моря своим бывшим несостоявшимся отчимом, чертовым дураком Хьяльте. Я снова погружаюсь в темноту. Проблема с туристами решена. Премьер-министр называет решение временным. рейк -Явик, 18 октября. Министерство договорилось с ИС авиа об аренде помещений бывшего международного аэропорта для временного размещения иностранных туристов. Министерство взяло на себя решение проблем иностранцев в мае после того, как переговоры между Департаментом по иммиграции и Ассоциацией туроператоров зашли в тупик. Когда в январе текущего года была прервана связь с окружающим миром, в стране оказалось около 20 тысяч иностранных туристов. Кроме того, в Исландии проживает около 27 тысяч иностранных граждан. «Важнейшая задача — найти решение проблемы туристов», заявила сегодня Эллин Олафс-Доттер на встрече с журналистами. И пока идет поиск долговременного решения, мы должны обеспечить этим людям пропитание и крышу над головой. Какое-то количество иностранцев находится в аэропорту с весны, но министерство рассчитывает перевести туда туристов, которые до сих пор проживают в гостиницах и хостелах по всей стране. Эллин заверила, что местным жителям не нужно беспокоиться по поводу соседства с таким большим количеством иностранцев. «Мы организуем патрулирование, чтобы обеспечить безопасность как иностранных, так и наших граждан». Она рассказала, что работа над поиском долговременного решения проблемы идет успешно, и результаты будут обнародованы в ближайшие месяцы.